Глава вторая. Тест Почему вы решили, что являетесь моим отцом? Я напряглась, пытаясь побороть странное воздействие этого человека на меня. Одно его присутствие рядом со мной, и по спине бежал холодок. Ланге посмотрел мне в глаза. Создавалось ощущение, что я была ему настолько неинтересна, что этот мужчина даже не видел нужды разговаривать со мной но, тем не менее, он сказал. «Недавно мне сказали, что у меня есть дочь, и это ты». Поиск информации это подтвердил. Я шумно выдохнула и ещё раз поправила торчащие влажные пряди волос. «Наверное, сейчас рядом с этим мужчиной я смотрелась, как деревянная тележка рядом с дорогостоящим автомобилем. Я не хочу вас огорчать, господин Ланге, но поиск информации привёл вас к ложному следу. Я точно не ваша дочь». Ты поедешь со мной сделаем тест ДНК. Суха сказала и посмотрел на наручные часы, словно проверял, сколько времени потратил на бесполезное дело, то есть на меня. И от этого возникало какое-то неприятное ощущение, никчёмности, пустого места. Поэтому я решила больше не тратить время Ланге и сказала: "В этом нет нужды. Два года назад я уже нашла своего отца и сделала тест ДНК. Он был положительным. Я действительно это сделала." Когда мне было шестнадцать, Тиль помог отыскать моего настоящего отца. Им оказался агрессивный алкоголик, опустившийся на самое дно. С ним даже разговаривать было невозможно. Он не выходил из дурмана и существовал в ожидании новой порции выпивки. При этом, услышав, что я, его дочь, с первых же слов начал требовать у меня деньги. Неудивительно, что моя мать послала его к чертям и переехала в другую страну, надеясь начать с чистого листа». Поэтому и я, после того, как нашла своего отца, об этом не распространялась. Ведь после единственной нашей встречи решила, что его у меня просто нет. Я знаю, кто мой отец, и это точно не вы. Ланге еле заметно склонил голову набок, и всего лишь на мгновение мне показалось, что в его стальных глазах мелькнул хищный интерес. Но уже вскоре они стали всё такими же безразличными, из-за чего я решила, что мне и правда лишь показалось». Далеко не такой реакции на мои слова я ожидала. «Подождите», — я мотнула головой. «Может, мне кажется, но у меня сейчас такое ощущение, что вы знали, что не являетесь моим отцом». Мне сама эта фраза показалась глупой, ведь если Ланге знал, почему пришёл сюда и сказал об этом. Но тем не менее, именно это ощущение сейчас сгрызало моё сознание. Мужчина сделал ещё один шаг ко мне — И уже это сокращение дистанции между нами показалось угрожающим. С того момента, как я сказала, что знаю, кто мой отец, от Ланге стала исходить более жёсткая аура, будто теперь ему не было нужды нежничать со мной, разбрасываться ненужными фразами. «С этого дня ты моя дочь. Так будут думать все. Так будешь считать и ты». Он находился настолько близко, что я ощутила горький, но будоражащий аромат туалетной воды. «О чём вы?» Я округлила глаза и сделала шаг назад, но уперлась спиной в стену. «Зачем это нужно?» «Это тебя не должно волновать. Но оно меня волнует. Причём очень сильно.» Я помотала головой. «Вы хоть понимаете, насколько эта ситуация дикая? Я вас не знаю. Вы для меня совершенно незнакомый человек. Но при этом говорите, что с этого дня я ваша дочь? Зачем всё это? И почему я?» Ланге рукой облокотился о дверь рядом с моей головой, и уже от этой неожиданной близости с крепким телом мужчины меня будто током пробило. А он посмотрел на меня сверху вниз и сказал, «Хватит вопросов. От тебя не это требуется».